Если б не та задержка на охоте, если б не посланный старый нянька-вестник, вполне возможно, полетела бы с плеч голова несчастливого царевича-индыза, срубленная острым клинком Каюмбека. Его войны, отявленные головорезы, надо принять в расчет. Так и сотни яндыза не в чистом поле найдены. Тем более их ведь и больше, так что убить».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 А пусть-ка послужит. Этот парень мертвого говорит, тем более Егорку-то и уговаривать долго не надо.